Глава 35. -я. О царице Церере, которая изобрела искусство возделывания земли и множество других ремесел. Церера, которая в очень древние времена была правительницей Сицилийского царства, благодаря своему превосходному уму, первая изобрела науку возделывания земли и необходимые для этого инструменты. Она научила своих подданных укрощать и приручать скот, приучать его к ерму, изобрела плуг, показав, каким образом следует пахать и рыхлить землю с помощью металлических инструментов, открыла и другие пахотные работы. Затем она научилась сеять в полях семена и зарывать их, а после, когда эти семена всходили и умножались, показала, как нужно жать колосья и молотить их цепами, освобождая их от шелухи. Затем она научила подданных, как молоть зерно между двумя тяжелыми камнями и как строить мельницы, а после — как готовить муку и печь хлеб. Еще эта женщина обучила людей, которым, подобно диким животным, тогда было привычнее питаться желудями, дикими травами, яблоками и ягодами, употреблять более достойную пищу. Эта дама продолжила свои преобразования, поскольку люди, которые жили в Сицилии, имели обычай вести кочевой образ жизни, скитаясь как звери, но она собрала множество людей в одном месте и научила их строить поселения и города, состоящие из домов. Таким образом, благодаря этой женщине век дикости сменился цивилизованной и разумной жизнью. Поэты сочинили историю о дочери этой Цереры, которую похитил бог подземного царства Плутон. Кроме того, Благодаря огромным ее познаниям и великому благу, которое она принесла миру, ее прославили люди того времени и назвали «богиней злаков».